Глава седьмая. Утром, как и обещала народная мудрость, мой взгляд на вчерашние события стал яснее, но, увы, оптимизмом не преисполнился. Сложившаяся ситуация требовала не только переоценки, но и серьезных изменений в моем образе жизни. Так дальше не пойдет. Это было уже третье покушение — Первого убийцу, вздумавшего сунуться прямо к нам в кланчу, пришиб дымовой, по привычке орудуя одним из палений в сложных у в гостиной. Этому повезло больше других. Угодил в полицию, правда, заказчиков не сдал. Пытки к нему, конечно же, применять никто не стал, так что уехал наемник на каторгу с высоко поднятой головой. Но на каторге сей супчик провел всего пару недель. Затем явился какой-то чин из столицы и увез киллера в неизвестном направлении. Ох, как же меня это взбесило! Так что на второго подсыла мы устроили настоящую охоту. Его вычислили ребята из команды Чижа. Слишком активно вел расспросы о моих привычках. В общем, прищетчили мы его прямо в засаде, где убийца с карабином в руках дожидался моего возвращения от любовницы. Пристрелили мы его якобы в пылу схватки. Именно после этого и состоялся разговор с Ритой, в котором были расписаны роли, на случай, если следующие киллеры-гастролеры попытаются втянуть в это дело и ее. К моему удивлению, девушка восприняла предложение с энтузиазмом, видимо, перечитала приключенческих романов. Уверен, после сегодняшнего променада ее пыл серьезно охладеет. Зато впечатлений и денег Рите хватит надолго. А вот меня на это самое долго может и не хватить. Мало ли кого пришлет в следующий раз эта чокнутая ведьма с короной на голове. А ведь сегодняшнее приключение не что иное, как дичайшая и глупейшая авантюра. И это я не только о поножовщине с сибиряком, а вообще. Ведь могли и просто на улице пристрелить. Снайперские винтовки в этой реальности уже придумали. К тому же, если так пойдет и дальше, могут пострадать близкие мне люди. Увы, дотянуться до источника моих бед не получится при всем желании. И пока в голову приходила лишь идея с побегом из страны. Но как же не хочется. Правда, вполне можно взять чижа и отправиться в путешествие хоть по Африке, хоть по Австралии. Денег на это хватит с лихвой. Все это нужно обдумать и принять верное решение. Последнюю точку в третьей попытке лишить меня жизни поставят уже без меня. Из откровений находившегося в яме франта удалось узнать, что куратор операции в Топинск не приехал и ждет вестей в Омске. Так что вчера Чиш сначала завез в казармы казачьи сотни два конверта с тремя тысячами рублей с сигнациями в каждом, а затем доставил шифрованную записку помощнику машиниста, который работал на паровозе, курсирующем между Омском и Топинском. Сегодня к вечеру Он отнесет послание в неприметный кабак на окраине столицы генерал-губернаторства, и за дело возьмется один мой должник. О том, насколько расторопным и изобретательным окажется преступный авторитет по прозвищу «Каленый», я рассчитывал узнать как минимум дня через три из омской прессы. Но уже через полтора дня после отправки сообщения к нам в ворота постучал прискакавший на взмыленной лошади городовой и принес срочную телеграмму от генерал-губернатора Западной Сибири. Оказывается, его сиятельство, князь Петр Александрович Шуйский, срочно требовал меня к себе на ковер. Мало того, он распорядился задержать утренний поезд, чтобы ни на секунду не оттягивать наше рандеву. Испытывать терпение целого генерал-губернатора – дело неблагодарное. Так что уже через семь часов я открывал дверь в его кабинет. По пути обменялся короткими взглядами с секретарем князя. Я приветственно кивнул – А он лишь дернул головой, показывая, что задерживаться не стоит. А, -а, -а явился, не запалелся, с задорным злорадством, провозгласил князь и взглянул так, словно пытался прожечь во мне дыру. Находившийся у него на приеме какой-то чиновник пулей выскочил из кабинета. Ему явно не понравился тон начальника, что уж говорить об эмоциях, обуревавших в этот момент меня. Шуйского я знал неплохо, поэтому прекрасно понимал всю серьезность ситуации так что не наглеем и застываем по стойке смирно приняв как говорится вид лихой и придурковатый ты по что стервец изуродовал столичного гостя да прямо у меня под носом не могу знать выпалил я а затем добавил спокойнее я же только что прибыл в город не морочь мне голову вспылил князь а то я не знаю почему на учению у варнаки поломали ноги и руки барону Рембо, да еще и вырезали ему на груди корону Отпираться от обвинений хорошо знавшего меня бывшего начальника я не стал, и заявил без обиняков. Ну не убили же, пару недель в руках лекаря и будет как новенький. Сам знаешь, что не будет, рану на груди прижгли раствором серебра. А вот это уже новость. Каленый проявил творческий подход, за что насчитаем ему еще один плюсик к репутации в моих глазах. Я только сейчас вспомнил, что если свежую рану залить коллоидным серебром, лекарские артефакты не смогут заживить ее полностью. Шрам останется серьезный, тут только кожу снимать и приживлять новую, например, с мягкого места. В общем, комментировать это обвинение я не стал и просто промолчал. Впрочем, мои комментарии князю были не нужны. У него и самого было что сказать: Ты зачем нарываешься? Хочешь, чтобы стало хуже? Хуже? «Куда хуже-то теперь, разозлился уже я!» «Молчать!» — ревкнул князь, заставив меня заткнуться. Затем добавил уже спокойнее. «Ох, Игнат, поверь, хуже всегда есть куда, особенно в нашей стране. Неужели ты думаешь, что имея ее императорское величество страстное желание убить одного наглого проныру, ты прожил бы дольше пары дней?» Я лишь развел руками, сам понимая, что здесь все ой как непросто. К тому же данный вопрос уже не раз мелькал в моей голове. Пусть все эти покушения и портили мне жизнь, но все равно как-то жидковато для целой императрицы. «Меня просили не распространяться об этом, но вижу, что придется», — чуть подумав, продолжил князь. «Когда ты взбаламутил все императорское семейство, между венценосными супругами начались жаркие споры, в том числе касаемо тебя». В итоге сошлись на том, что император отправит тебя в отставку и, цитирую, загонит обратно под корягу в вонючем болоте. Это она о твоем любимом Топинске, если не понял. В ответ ее величество не станет предпринимать попыток твоего умершвления. Что-то не похоже. Помолчи, со вздохом прервал меня Петр Александрович. По твою душу являлись лишь ретивые лизоблюды, решившие выслужиться. «Хотя мнится мне, что ее императорское величество о том знало. Это, конечно, нарушение договора с венценосным супругом. Но кто ж ему об этом расскажет? На меня не смотри. Даже если решусь написать императору, письмо попросту пропадет в недрах личной канцелярии его императорского величества. Там такое осиное гнездо, что соваться в него я не стану даже ради спасения твоей жизни. И никто не станет». Князь явно к чему-то подводил, но я не собирался ему подыгрывать. Что же, тогда выход действительно только один. «Какой?» — тревожно встрепенулся генерал-губернатор. Судя по взлетевшим бровям, он как минимум решил, что я попытаюсь устроить покушение на императрицу. «Уеду из страны, отправлюсь путешествовать». «Куда?» — теперь вопрос князя прозвучал как-то растерянно. Разговор явно зашел не туда, куда он его вел. В Индию или Африку пожал я плечами с показным равнодушием. Ты сейчас серьезно? Учуяв подвох, спросил князь. А что еще прикажете делать, ваше сиятельство? В обществе людоедов, крокодилов и гиен я буду чувствовать себя спокойнее, чем здесь. Ну, приказать я тебе действительно ничего не могу! С хитрым прищуром заявил князь, явно разгадав мой троллинг. А вот предложить кое-что вполне способен дело вот в чем неделю назад ко мне прилетал адъютант наместника восточной сибири с письмом от великого князя у него в якутске творится черт знает что и особая следственная группа не справляется отчеты больше напоминают мистические романы чем официальные документы пришлось идти к церковникам но и те Помыкались, провели пару обрядов и тоже начали наводить тень на плетень. А затем наместнику рассказали о некоем видаке, который всякую нечистую силу, как орешки, щелкает и древнего упыря чуть голыми руками не удавил. Ага, его удавишь. От воспоминаний о знакомстве с Владом Цепишем у меня до сих пор мурашки по спине бегают. Судя по ироничному взгляду князя, он и сам считал эти рассказы бредом. Вот и отправил наместник мне дирижабль с письмом, в котором просил одолжить ему такого нужного человека». Слово «одолжить» князь явно использовал, чтобы подколоть меня, но в ответ получил лишь иронично приподнятую бровь. «Я ему так и сказал», — прокомментировал он мою скупую мимику. «Игнат Дармидонтович, где человек вольный, службой не обременен». И заинтересовать его будет только как непросто. А если учесть, что денег у титулярного советника в отставке ни куры, ни даже воробьи не клюют, то задачка его вовсе нереальная. Правда, есть печаль у молодого миллионщика. Не угодил расторопный видок императрицы. Вот и пытаются угробить его всякие лизоблюды-выскочки. В общем, отписал я наместнику о твоих печалях, ты с подробностями». — И он не побоится попасть под гнев императрицы? — с надеждой спросил я, потому что уезжать из Топинска мне не очень-то и хотелось. — Он? — хохотнул князь. — Его вообще трудно напугать. Гусар до мозга костей, пусть и стал высшим чиновником. А супругу его императорского величества смолда не терпит, да и она его тоже. Особенно потому, что нельзя вспомнить ни одного скандального происшествия с участием нашего государя в бытность того юным царевичем, чтобы рядом не маячила усатая физиономия будущего наместника восточной Сибири и океанских земель. Так что открыть глаза старому собутыльнику он сможет легко. Особенно если пошлет с письмом своего адъютанта, графа Уварова, который тоже в тех проказах участвовал, хоть и опосредованно. Но, увы, доказательств тогда у нас не было, и писать государю не о чем. Наместник, прочитав мое послание, отписался телеграммой с согласием с моими выводами. Тогда не было, а сейчас, не желая играть в угадайку, тут же отреагировал я на ключевую фразу в длинной речи собеседника. А сейчас есть. Изувеченный твоими стараниями барон сначала грозился задержавшим его полицейским карами очень высоких покровителей. Затем понял, что наболтал лишнего, но им уже занялись мои адъютанты. Да, эти могут. Господа Карбышев и Фамусов способны не только закрыть своего шефа грудью от пули, но и кого хочешь напугать до чертиков. Да что уж там, уверен, они не раз и не два опускали под лёт ртыша тех, кто злостно мешал генерал-губернатору нести добро землям Западной Сибири. Тут у нас нравы простые, зато гнили меньше, и справедливость настоящая, а не придуманная в угоду придворной комарилье. «Ну и поплыл наш столичный гость», — продолжил вещать Шуйский. «Наговорил короба да еще и в присутствии судебного ведуна». «В общем, великому князю теперь есть о чем написать товарищу юности своей непутевой. К тому же ждет тебя в Иркутске чин калежского асессора. Ну что?» Возьмешься порешать мистические проблемы наместника за такую богатую награду. Да уж, куш действительно жирный. А еще, вот уж дикость какая, тянула меня обратно на службу. Никогда не замечал за собой желания ходить строем, но реальность здесь такова, что должное уважение и статус требуют служения. К тому же дико раздражало, когда представляли как титулярного советника в отставке. Обычно так величают лишь коллег или седых стариков. Но это так. Сопутствующий резон. Главный пирожок — это освобождение от домоклого меча монаршей мести. Только вот слишком уж гладко стелют два вельможи, разделившие власть в Сибири. Как бы не пожалеть впоследствии, что отказался от жизни в милой компании зулусов, львов и крокодилов. Мой богатый опыт говорил, что обычно качество приманки в капкане — прямо пропорционально длине зубьев на его клешнях. Явно прочитав в моем взгляде суть возникших сомнений, князь сделал контрольный выстрел. «Еще в случае успеха его императорское высочество обещал позволить тебе выкупить списанный, но вполне рабочий курьерский дирижабль, а также выправить разрешение на владения и полеты по территории Сибири. За Урал тебя никто не пустит, уж не суть. С легкой издевкой добавил князь, явно наслаждаясь моей реакцией: Да уж, вот это действительно морковка для ослика! Знает, старик, чем меня соблазнить. После полета на стремительном я влюбился в небо и буквально бредил личным дирижаблем, особенно когда появились серьезные деньги. Но в империи такая роскошь позволена только армии, большим транспортным компаниям и единицам частников счастливцев. «Конечно, тягу к небу можно было удовлетворить и личным аэропланом, но после прыжка с парашютом все, что тяжелее воздуха, меня не прельщало. Да и видел я эти местные летающие фанерные гробы. Нет уж, увольте». «Я согласен». «Вот и чудесно!» — потёр руки генерал-губернатор, который явно и сам неплохо наварится на этом деле. «Чтобы завтра уже катил по чугонке на восток!» «Как завтра опешил я!» мне нужно подготовиться съездить домой за снаряжением так что потребуется хотя бы пара дней никакой пары дней жестким тоном начальника отрезал князь у тебя хватает помощников отправляем телеграмму завтра получишь все необходимое и как раз к ночи успеешь на транссибирский экспресс слушаюсь ваше сиятельство вытянувшись в струнку я как в былые времена щелкнул каблуками лицо князя исказило злобная гримаса Он явно вспомнил, как за каждым подобным жестом с моей стороны подозревал издевку и насмешку над чинопочитанием. «Сгинь с глаз моих, нечисть!»